Шашлык на свежем воздухе. У нас тут с недавних пор ввели новшество. Шашлыки на городском пляже затеяли продавать. Да не какие-нибудь, поджаренные на сковородке и для близиру насаженные на шампура, а естественные. Поставили их жаровню, повар возле нее крутится, настоящий грузин или может быть армянин. Два подручных у него, один угли ворошит, другой мясо готовит. В общем, конвейер. При нашем резкоконтинентальном климате и стало быть очень жарком лете полная имитация Кавказа. Не надо в Сухуми ехать или куда на Пицунду. И конечно среди отдыхающих на пляже это дело сразу получило громадную популярность. В прошлое воскресенье мы с Жорой Виноградовым тоже соблазнились, подошли и заняли очередь. Очередь порядочная, человек 80 голых людей, однако двигается. И довольно быстро. Как минута — шашлык. Как еще минута — еще шашлык. Конечно, большинство товарищей берут по два, так что в общем и в целом время удваивается. Но в принципе терпимо. Ну, значит, стоим, ждем, слюнки пускаем. Как вдруг сбоку, слева, подходит к повару какой-то гражданин в кепочке, по выходному одетый, и говорит. Здарова, Гога, подкинь-ка мне один прутик, а то жарко что то а говорит повар, не переставая орудовать возле жаровни. Салям-салям. И подкидывает этому гражданину одну порцию, какая получше. Ну, мы молчим, не возражаем. Видим ничего здесь особенного, вполне рядовое явление. Когда человек на такой жаре целый день возле огня калится, имеет он право угостить хорошего знакомого? Имеет. Дальше события развиваются так. Этот в кепочке быстро очистил прутик, Видно, действительно крепко согрелся человек и говорит «Давай второй». Очередь опять молчит, отчасти потому, что народ у нас все же очень терпеливый, отчасти потому, что каждый, наверное, думает про себя, ну, кто не без греха. Да, а этот в кепочке доел второй шашлык и говорит «Давай третий». Тут самая передняя гражданка не выдержала. «Послушайте, товарищ, — говорит, — это уже свинство, ну сколько можно?» Ну один, ну два, но не три. Я полтора часа отбухала на солнце и теперь должна ждать, что этот гражданин привилегированный или красивее других? Зачем красивее, отвечает Повар. Это грузчик наш. Что-то он не похож на грузчика, замечают из очереди. Иж выфронтился. А он сегодня выходной, поясняет один из подручных. Ну ладно, опять замолчали. Разгрузчик это понять можно. У нас ведь людям лишнего объяснять не требуется. Черт с ним, пусть этот грузчик нажрется своих подопечных шашлыков, мы не облезем». А грузчик между тем прикончил третий шашлык и говорит «Давай четвертый». Жора Виноградов позади меня захлебывается. «Ах, наглец!» И тычет в спину кулаками. Я повернулся, схватил его за плечи. «Жора!» – говорю. «Тише! Меня-то не колечь, я тут при чем?» Но у него глаза уже стеклянные, и он кроме этого выходного грузчика никого и ничего не замечает. А грузчик, видать, насчет дипломатии не в дугу, никак не может оценить обстановку. Утерся и говорит «давай пятый». Короче, на седьмом шашлыке все и произошло. Задние поднаперли, передние не удержали, а может и не захотели удерживать. Жаровня перевернулась. Шашлыки в разные стороны, угли на землю. Там кто-то необутыми ногами по углям прошелся, и, боже мой, что началось? Милиционер прибежал, а кого забирать не знает, все же голые. Ну, он схватил этого будто бы грузчика, как одетого, и еще одного постороннего товарища замел, при галстуке и лицо довольно интеллигентное. Мне лично за все это сделалось стыдно. За это, в общем-то, стихийное недоразумение, и мое невольное в нем участие.